Глава 18. 1993 год-2001. Израиль. Анархия. 5 премьер-министров за 9 лет. Норвежские соглашения и американские планы. Израиль хоронит мечту и премьер-министра. Израиль ищет новые ориентиры. Статистика. Люди и деньги. Эпиграф. Лучше первым быть в деревне, чем вторым в Риме. Цезарь. «Лучше худо сидеть на лошади, чем красиво с нее свалиться» – арабская пословица. Распад СССР, а за ними всего содружества социалистических государств, объединений Германии, распад Югославии, победа США с, с союзниками над Ираком. Все эти события, компактно собранные во времени, прошли по мозгам почти всех мировых политиков, как девятый вал. Рухнула мировая политическая система. Выстроенная, выстроенная сразу после Второй мировой войны. На принципе баланса сил между двумя истинами мировыми системами производства, капиталистической и социалистической. Американская шутка 92-го года. Сандинистов выгнали из Никарагуа, садама разбили, Советский Союз распался, чем, чем же нам теперь заниматься? Рабин, да и все министры его правительства и члены Кнессета, как завороженные, следили за драмой, разворачивающейся на территории бывшего СССР. Событие было более чем радостно. Помимо резкого увеличения притока бывших советских евреев в израиль изменилась вся ситуация на Ближнем Востоке. Арабские страны потеряли своего мощного и долголетнего союзника. Даже Сирия вынуждена была теперь искать покровителя на Западе. СССР еще в 1991 году восстановил дипломатические отношения с Израилем. После СССР. 24-летнего перерыва советский посол Бовин вручил верительные грамоты президенту герцку 23 декабря 1991 года. Горбачев ушел в отставку 25 декабря. Россия производила тогда настолько жалкое впечатление, что семь крупнейших индустриальных стран, членов Большой Семерки, США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада и Япония, решили с подачи Буша-старшего, что они совокупно представят России 24 миллиарда долларов на поддержку демократии и экономических реформ. В Израиле дела патриантов из бывшего СССР налаживались, пока медленно, хотя к 93-му основная волна эмиграции уже прошла и народ начал потихоньку обживаться. Но две основные проблемы, трудоустройство и жилье, решались медленно и очень больно. Чуть лучше обстояло дело с культурой. Нашли собственную богему Майю Каганскую и Михаила Генделева, а газеты открыли израильтяне. С 70-х годов в Израиле была жива газета «Наша страна», поддерживая гистодруль. Теперь же издательский концерн «Мариев» создал русскоязычную газету «Время», а его конкурент «Концерн Идиот» соответственно «Вести». Государственная радиостанция «Река» увеличила часы вещания на русском языке. Правительство это интересовало мало, но распады СССР и увеличение еврейского населения приятно щекотали самолюбие. Рабин и Перес справедливо полагал, что теперь арабы станут на переговорах куда более уступчивы и изговорчивы. Но арабских стран появился другой союзник. И европейские страны и Европа не была столь воинственно прямолинейной, как СССР, но гораздо более изощреннее дипломатически. Одновременно израильские лидеры боялись, что теперь, после того, как США справились с Ираком, без помощи своего главного ближневосточного союзника, арабы вышли из-под влияния русских, Америка может потихоньку начать сближаться с арабским миром, и Израиль может оказаться ей, ну, как бы ненужным. Президент США Буш-старший после победы над Ираком был на вершине популярности. Рафаджи, после того, как он поддержался дома хусена опять стал изгоем арабский мир готов был быстро развернуться в сторону сша а сша получили возможность одной улыбкой заполучить себе новых союзников в результате мирные переговоры изматывающие продолжались на шестом раунде двусторонних сирийско израильских переговоров в августе сентябре 92 почти сразу после прихода рабина к власти израильтяне вдруг заговорили о возможности своего ухода с голан в октябре на седьмом раунде переговоров Израильская делегация вновь подтвердила готовность уйти с части голландских высот, оставив за собой лишь стратегические точки на этом плато. Так стала проявлять себя идея территории в обмен на мир. До этого, во время правления Ликуда, речь обычно шла о мире в обмен на мир. Палестинцы входили в состав иорданской делегации, узнав об израильских размышлениях о голландах, Они стали требовать, чтобы Израиль в таком же духе поразмышлял и насчет Газы, Западного берега, Иерусалима и все такое. Восьмой раунд происходил в декабре на фоне депортации хамасовцев в Ливан. Понятно, что успешным он быть не мог. Казалось, этому не будет конца. Рабин попытался отвлечься и сосредоточиться на внешних делах, экономике, финансах. С финансами после кошмаров середины 90-х вроде бы было более-менее в порядке. Инфляция контролировала. Когда в 1986 году вводился новый израильский шекель, он был приравнен по ценности к доллару. В период с 86 по 92 инфляция была сильнее, чем в США, к середине 1992 за 1 доллар давали уже 2,4 шекель. Такой рост инфляции считался нормальным, так как доллар все еще был запрещен к хождению внутри Израиля. Доллары меняли на шекели и обратно по-прежнему на черных рынках, которые были в каждом городе. Одновременно государство старалось взять в долг у граждан деньги, которые в правительству никогда не хватало. Теперь не было обязательных облигаций госзайма, как в 1950-х годах. Государственные облигации мог купить, то есть дать стране в долг с процентами, любой желающий. Умные богатые люди начинали выбирать уже между облигациями с привязкой к индексу, потребительских цен, саги Галиль, без привязки с переменным процентом гелон, Без привязки с постоянным процентом шахар и другие варианты. Народ жил, деньги крутились. В прошлом в промышленности тоже начинался рассвет. В стране лили сталь на заводе Кириат Плода Ваку. Мощность завода было 200 тысяч тонн в год. Хотя собственной железной руды у Израиля не было, автомобили из запчастей собирались на заводах Хааргаз и Хатасия Рехер. Громадное авиационное предприятие Таасия Аверит, на котором работало почти 20 тысяч человек, помимо рутинных авиаремонтных работ, конструировало узлы для самолетов. А что важно, их электронную начинку. Тадиран и Амкор делали холодильники и кондиционеры. Судоверф Меспенот Исраэль чинили суда Химическое промышленное строение производила шины, лекарства, ядохимикаты, минеральные удобрения, косметику. Строительство было столь интенсивным, что израильских рук не хватало. Несмотря на волну готовых на многое, новых репатриантов и более половины строительных рабочих составляли с территорий. Пищевая промышленность, виноделие могли накормить и споить всех израильтян. Текстильная и кожевная отрасли могли всех обуть и одеть. Военная промышленность могла каждому дать по пушке. Действительно, завод Солтом был один из ведущих в мире по производству артиллерийских орудий. Но самой большой гордостью военной промышленности оставался, конечно, танк «Меркава». Мы помним, что по результатам Ливанской войны «Меркава МК-1» был заменен на «Меркава МК-2» в 1984 В 1990-м прошла очередная замена на «МК-3», который провоевал все 90-е. Внушительная 120 миллиметровая гладкоствольная пушка, к ней 48 снарядов, дополнялась на нем тремя 7,62-мм калибровыми пулеметами, встроенными... 60-мм минометом и двумя устройствами для выбрасывания дымовых шашек. Танк был весь напичкан электроникой для вращения башни, для контроля орудийного огня, для предупреждения о неожиданном появлении цели, для ночного видения, стабилизации, для борьбы с вертолетами, для связи и для многого другого. Луноход, наверное, и то был проще устроен. Причем управляет всем этим четыре человека. В танке стоит кондиционер. Высота танка 2,6 метра. Ширина 3,72, длина, включая ствол пушки, 9 метров. Весила эта махина 65 тонн. Производится в движении дизельным мотором в 1200 лошадиных сил. На одной заправке танк может проехать 500 километров, развивая на шоссе скорость до 60 километров в час. Чтобы создать танк, не закупая за границей ни шурупа, нужно не одно отечественное предприятие. Действительно, Мерково оснащали и оснащают до 30 предприятий. Кто-то делает баллистические перископы, кто-то броню, кто-то трансмиссии, кто-то сиденье для команды, систему подачи питьевой воды или лазерную систему наведения. Половину этого добра делают заводы, которые выпускают и мирную продукцию. Вышеупомянутый Тодиран, например, делает для Мерковы переговорные системы. Алмазообрабатывающая промышленность была, как всегда, на высоте. В 90-е годы ее продукция составляла от 25 до 40% стоимости промышленного экспорта. Между тем, Всю эту валюту в стране добывало лишь 3% работников, от числа всех занятых в промышленности. Израиль стабильно продолжал занимать лидирующее место в мире по обработке промышленных алмазов, а по огранке бриллиантов он просто был на первом месте. Сельское хозяйство имело свои проблемы, но обеспечивало все запросы израильтян. Мало что приходилось закупать из пищи за рубежом. В основном закупалось зерно, так как свои пшеничные поля давали всего лишь 20% зерна, Зерно поставлялось на автоматизированные мельницы, превращалось в муку уже на территории Израиля, по всем правилам кашрута. Овощи и многие виды фруктов, как и раньше, большим числом поступали в Израиль с контролируемых территорий, где они стоили дешевле. Этот факт, хорошо усвоенный в 67 1967 -го года, заставлял израильских землевладельцев изобретать новые улучшенные сорта и изыскивать иные возможности для конкуренции. Из сельчан стабильно ухудшилось положение. Лишь среди членов кибуц. Все 90-е годы стали десятилетием кризиса кибуцного движения. Это назревало давно. В первые годы существования государства социалистический энтузиазм, бедность увлекал в кибуце многих молодых людей. Тяжким потом и еще раз потом подняли они не одну целину. Каждый кибуц имел свой устав. Каждый кибуц устанавливал бюджет. Кибуцы были объединены в общий совет. В классическом кибуце все, кроме жен, было общим. Человек имел лишь самый минимальный набор личных вещей, который считал своим. Зарплаты деньгами фактически не существовало. Вместо этого было общее распределение заработанных благ. Директор кибуца и работник на скотном дворе получали примерно одинаковое удовольствие. Кибуцники старались все делать сами. То есть кибуц выполнял столько работы, сколько могли выполнить его члены, без наемных рабочих рук извне. Кибуц являлся общим налогоплодельщиком за всех своих работников. Специально обученные кибуцным реалиям бухгалтеры высчитывали доход, вычитали расход. Отсюда начислялся подоходный налог всему кибуцу, а не каждому работнику. К 90-м года, 90 годам 20-го века картина стала меняться. Во-первых, после грустной памяти финансовой встряски середины 80-х, почти все кибуцы взяли у банков суды так как своих денег на дальнейшее ведение хозяйства не хватало. Почти все кибуцы эти суды в срок не вернули стали обрастать долгами. К середине 90-х долги эти стали настолько громадными, что банки потеряли надежду на их возвращение. Часть этих долгов списали во имя светлой идеи совместного хозяйства. Но часть осталась. Производительность кибуцев продолжала спадать. Тому было несколько причин. Основной, конечно, был человеческий фактор. Усилилось расслоение общества. Если основатели кибуц были единомышленниками, то их дети, внуки мыслили уже по-другому. Почему это надо подавать заявление в дирекцию каждый год, когда нужна машина для поездки по личным делам? Почему надо неделю ждать своей очереди на машину? Почему несколько лет надо ждать своей очереди на поездку за границу? В результате сильные и уверенные в себе молодые люди, считающие, что в обыденной жизни они добудут для себя больше благ, чем в стенах родного кибуца, стали из кибуца уходить. Выйти из кибуца может любой и тогда, когда захочет, при этом. Хотя кибуцник не имеет собственности, но по выходе из кибуца им удается некая сумма денег. Дмэй азива, иногда вполне большая, высчитанная, высчитанная, исходя из количества лет, проработанных в кибуце. Дом же уходящего, к примеру, принадлежит кибуцу, и в нем вселяется новая семья. Кибуцник не может завещать его своим детям. После его смерти, если дети живут отдельно, дом возвращается в собственность кибуца. Таким образом... Постепенно наиболее приспособленные к жизни молодые люди стали кибуцы покидать. В кибуцах оставались старики, но ну и менее способная молодежь. Понятно, что доходы этих поселян стали резко падать. Второй причиной кризиса кибуцев оказалась причина финансов. Цены на сельскохозяйственную продукцию кибуцев постоянно находились под угрозой уменьшения из-за конкуренции. А цены на одобрение, электричество или, скажем, воду постоянно росли. В 90-е годы Израиль начал ощущать нехватку пресной воды, о чем подробно будет идти речь впереди. Сельское хозяйство является основным потребителем воды. В периоды рашения кибуц мог потратить 50, 70, 100 тысяч кубометров воды, а то и много больше. Если деньги на оплату этой воды не было, и если водному управлению кибуц должен был деньги, то специальный суд по водным делам, согласно закону о воде, мог постановить закрыть этому кибуцу распределительный край и загубить ему урожай. Редко доходило до этого, но опасность такая с каждым годом все увеличивалась. Видя, что кибуцный стиль жизни не поспевает за современной жизнью, кибуцники стали сталискрепя сердцем вводить новшество. Вместо сельских угодий они принялись создавать на территории кибуца фабрики и заводы, могущие дать кибуцу большие прибыли. Те же, которые продолжали заниматься сельским трудом, стали нанимать на людей на работу людей извне включая арабов, а позже и таиландцев. В сфере распределения благ принцип равенства начал постепенно размываться. Теперь директор кибуца мог зарабатывать больше, а доярка меньше. Людям стали давать деньги. К этому этим кибуц приблизился к сельско сельскому товариществу, в котором работали все вместе, но прибыль получали живыми деньгами, которые расходовали по своему усмотрению. Как раз с 1992-го стало возможно членам некоторых кибуцов покупать автомашины на собственные деньги, например, на наследство или премию. Впрочем, в 200 кибуцах Израиля жило всего лишь 4% населения. И все эти драмы, ломки кибуцных устоев не сильно влияли на общую благоприятную картину развития сельского хозяйства. Но у тех, кто продолжал жить идеями трудового сионизма и первопроходчества, такие перемены вызывали слезы на глазах. Еще большие слезы вызывали у ортодоксальных сионистов тот факт, что израильтяне покидали страну. На фоне наплыва евреев из СССР, отток людей из страны тоже стал увеличиваться. Это не было новостью, но об этом редко говорили вслух. И если все приходилось говорить, то уже в выражениях не стеснялись. Тот же Ицхак Рабин в бытность премьером в 70-е годы обзывал покинувших Израиль-израильтян покинуть подонками и моральными прокаженными. В 1992 году он уже так не говорил. По израильским статистическим бюллетеням выходило, что с периода с 1948 по 92 год из страны выехало и не вернулось 438 тысяч 900 израильтян. С 1992 года этот процесс, процесс еще более усилился, так как часть бывших граждан СССР, Рассматривали Израиль как трамплин для переезда в США, Канаду и другие страны. Можно себе представить, как сам факт, что еврей уезжает из Израиля, вместо того, чтобы в него приезжать, ранил всю систему сионистского воспитания. По переписи в США в 90 в 1990 году в Америке проживало 144 тысячи говорящих людей.